Глава 33. «Что вы сделали с Дженни?» «Ничего. Я не знаю вашу жену», — сказал мужчина, который велел перезвонить ему. Ванная комната была в два раза больше, чем в его теперешней временной квартире, с безбарьерным душем и достаточным пространством для инвалидной коляски. В настоящий момент Бен опирался на поручни рядом с унитазом, чтобы не потерять равновесие. Пропотевшая насквозь футболка липла к телу, как и язык к небу. «Я не знаю, где сейчас находится ваша жена, и она меня не интересует». Бен перевел взгляд на ванну. Она была также оборудована поручнями по бокам и над головой, а кроме того распашной дверцей, которая, как у дорогого спортивного автомобиля, открывалась вверх, чтобы обеспечить легкий доступ к колясочнику. Сейчас ему больше всего хотелось лечь на дно и пустить воду, чтобы больше не слышать мира и голос шантажиста. Я вам не верю. С кем только что разговаривал полицейский? С прохожей, которая заработала 50 евро, чтобы помочь с розыгрышем на мальчишнике. Бен устало опустился на сиденье унитаза. «Мальчишник?» Похоже, многие воспринимали его жизнь как больную игру, а его самого как персонажа, которого можно пугать до смерти ради общего веселья. «Чего вы от меня хотите?» — спросил он, боясь ответа. «Не волнуйтесь. Не вашей смерти, как вы, наверное, думаете». «Тогда чего? Покиньте квартиру». «Нет». Бен помотал головой и поднялся. Он подошел к регулируемому по высоте умывальнику и одной рукой оперся его край. В зеркале отражался больной, утомленный от бессонной ночи мужчина с красными пятнами на лице. «Неправильный ответ», — сказал шантажист. «Вы немедленно покинете квартиру. Без полицейского, но с Орецу». «А если нет?» Бен услышал электронный сигнал входящей смс-ки. «Откройте ссылку, которую я вам только что отправил». После этого предложения связь прервалась.